Третье. Я не хотел бы утверждать, что отмеченные именами Шопенгауэра и Вагнера не своевременные могут особенно служить к уяснению или хотя бы только к психологической постановке вопроса об обоих случаях, исключая по справедливости частности. Так, например, с глубокой уверенностью, инстинктом, здесь обозначен главный элемент в натуре Вагнера – дарование актера, извлекающее из своих средств и намерений свои собственные следствия. В сущности, вовсе не психологией, хотел я заниматься в этих сочинениях, несравнимая ни с чем проблема воспитания. Новое понятие самодисциплины, самозащиты до жестокости, путь к величию и всемирно-историческим задачам еще требовали своего первого выражения. В общем, я притянул за волосы два знаменитых и еще вовсе не установленных типа, как притягивают за волосы всякую случайность, дабы выразить нечто, дабы располагать несколькими лишними формулами, знаками и средствами выражения. Это отмечено напоследок с особой тревожной прозорливостью на странице 350-й, третьего несвоевременного. Так Платон пользовался Сократом, как семиотикой для Платона. Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те состояния, свидетельством которых являются эти сочинения, я не стану отрицать, что в сущности они говорят исключительно обо мне. Сочинение «Вагнер» в «Байрейте» есть видение моего будущего, Напротив, в Шопенгауэре, как воспитателе, вписана моя внутренняя история, мое становление, прежде всего мой обет. То, чем являюсь я теперь, то, где нахожусь я теперь на высоте, где я говорю уже не словами, а молниями, о, как далек я был тогда еще от этого! Но я видел землю. Я ни на одно мгновение не обманулся в пути, в море, в опасности и успехе. Этот великий покой в обещании, этот счастливый взгляд в будущее, которое не должно остаться только обещанием здесь каждое слово пережито глубоко интимно нет недостатка в самом болезненном чувстве есть слова прямо кровоточащие но ветер великой свободы проносится над всем Сама рана не действует как возражение о том, как понимаю я философа как страшное взрывчатое вещество, перед которым все пребывает в опасности, как отделяю я свое понятие философа на целые мили от такого понятия о нем, которое включает в себя даже какого-нибудь Канта, не говоря уже об академических жвачных животных и прочих профессорах философии. На этот счет дает мое сочинение бесценный урок, даже если в сущности речь здесь идет не о Шопенгауэре, как о воспитателе, а о его противоположности Ницше, как воспитатели. Если принять во внимание, что моим ремеслом было тогда ремесло ученого, и что я, пожалуй, хорошо понимал свое ремесло, то представится не лишенный значения суровый образец психологии ученого, внезапно выдвинутый в этом сочинении. Он выражает чувство дистанции. Глубокую уверенность в том, что может быть у меня задачей, что только средством, отдыхом и побочным делом. Моя мудрость выражается в том, чтобы быть многим и многосущим для умения стать единым, для умения прийти к единому. Я должен был еще некоторое время оставаться ученым.